Глава сороковая «Все мое прошлое оказалось ложью. Нет, это тоже ложь. Большая часть моего прошлого оказалась ложью». Не слишком утешительный вывод. Наступил следующий день, и Паин сидела на своей кровати в коттедже. Она взяла журнал, который ей отдал Майрон, открыла на странице с фотографией ее матери, долго сидела и смотрела на снимок потом провела пальцем по пышным волосам женщины, которая помогла ей появиться на свет, и посмотрела на надпись под фотографией. «Лондон, Карл, Лагерфельд, подиум, Аманда». Она была красивой, впрочем, многовато макияжа, да и наряд слишком откровенный, как часто бывает на подобных показах. «Из Лондона Вандерсонвиль. Какое странное путешествие. Пайн ничего не понимала. Она отложила журнал в сторону, открыла второй чемодан, достала старую куклу и провела пальцами по ее волосам. Снаружи за окном начался дождь. Когда они возвращались из Колумбуса, тоже шел дождь, который прекратился, когда они въехали в Андерсонвиль. Однако сейчас собирались черные тучи. Ветер усиливался, и Пайн поняла, что будет настоящий ливень. На обратном пути она позвонила Воллису и рассказала о том, что произошло с Бет Клемонс. Он, в свою очередь, поведал ей о вскрытии Лейна Геллеспи. Там не оказалось сюрпризов. Смерть от пулевого ранения. Никаких улик. Никаких следов борьбы. Смокинг-цилиндр и букетик никуда не привели. Труп не дал ответов, и они не сумели приблизиться к убийце. Пайн проинформировала полицию Колумбуса о том, что Джин Мартин вспомнил о рабочем, который направлялся в сторону грузовых лифтов. Полиция провела небольшое расследование, но пока им не удалось выяснить ничего нового. Возле входа на парковку была установлена камера наблюдения, но она не работала. Они пришли к выводу, что дверь к грузовому лифту убийца открыл ключ картой Ханны Ребаны и проник в здание именно таким путем. Вне всякого сомнения он вошел и вышел, воспользовавшись грузовым лифтом. Пайн не сомневалась, что у него имелась не только ключ-карта, но и ключ от квартиры, которым он открыл дверь, вошел внутрь и дождался Бет Клеммонс. Три человека мертвы, и все они связаны между собой. Ребенес Клеммонс как подруги, жившие в одной квартире, две женщины Элейн Гиллиспи и мир кино для взрослых. Пайн посмотрела на другие предметы, лежавшие на кровати, и отложила куклу в сторону. «Барри Винсент. Почему он поссорился с ее отцом из-за того, что случилось с Мерси? Она даже его не помнила. А вот Майрон Прингл не забыл. Он разнимал подравшихся мужчин». «Интересно, что произошло с Винсентом?» – подумала Пайн. «Никто о нем не упоминал?» В досье полицейского расследования его имя отсутствовало. «Ну, возможно, она кое-что сможет изменить». Пайн спустилась вниз и постучала в дверь с надписью «Офис». «Да». Пайн открыла дверь и увидела Лорен Грэм, сидевшую за письменным столом перед лэптопом. «Если вы сейчас заняты, я зайду позже», — сказала Пайн. «Нет, у меня очередной творческий ступор». Пайн закрыла за собой дверь. «Возможно», — сказала она, — «вы можете мне помочь». Грам сняла очки и положила их перед собой. «Хорошо. А вы подумали о моей просьбе?» Затем она заметила синяк на лбу Паин. «Что с вами случилось?» Врезалась в стену. «Послушайте, я могу в самом общем виде поговорить с вами о некоторых моих расследованиях». «Превосходно. Может быть, сегодня вечером за ужином?» «В темнице?» Нет, в Америкусе. Там есть итальянский ресторан, в который мне хочется заглянуть. Пайн колебалась всего секунду. Конечно. Отлично. Я слушаю ваш вопрос. Пайн села напротив нее. Барри Винсент. Вы его помните? Барри Винсент? Он обвинил моего отца в исчезновении сестры. Мне рассказал о нем Майрон Прингл. Именно он разнимал моего отца и Винсента, когда они подрались возле нашего старого дома. Грэм поджала губы и ненадолго задумалась. «Убей меня, бог! Не помню этого имени», — призналась она. «Вы уверены, что он из Андерсонвилля?» Я сделала такой вывод из слов Прингла, когда он сказал, что Винсент подрался с моим отцом возле нашего дома. «Агнес Ридли может его помнить». «Хорошо, я у нее спрошу». «Складывается впечатление, что вы продвигаетесь вперед», заметила Грэм, бросив на пайн странный взгляд. Во всяком случае, пайн так показалось. «Ну, до некоторой степени. Вы знаете, вам не обязательно со мной ужинать. Мы можем поговорить об одном из моих расследований прямо сейчас». «Нет, я думаю, будет намного приятнее вести разговор за вкусной едой и хорошим вином». Грэм посмотрела на часы. «Нам лучше всего уехать в шесть». Она посмотрела на одежду Пайн, джинсы, свитер, ботинки и ветровка ФБР. «Хм, а у вас есть платье и туфли на высоких каблуках? Для посещения ресторана вам следует переодеться». «Думаю, что сумею найти что-нибудь подходящее». М «Мне бы не хотелось выглядеть заносчивой». Пайн не ответила. Грэм бросила на нее проницательный взгляд. «Вы весьма привлекательны, Этли». Похоже на свою мать. Высокий рост, длинные и ноги. Вы будете хорошо выглядеть в любом наряде. Если бы вы потратили некоторое время... У меня есть чем заняться в свободное время. Но если мне требуется привести себя в порядок, обычно я справляюсь с этой проблемой. Не сомневаюсь. Я не хотела вас обидеть. Вы собираетесь поговорить с агнес Ридли прямо сейчас? Да. Вы считаете, что Барри Винсент может оказаться важным звеном в вашем расследовании? Да, до тех пор, пока не окажется, что он ни при чем. Так всегда бывает во время расследования, по крайней мере, у меня. Возможно, для романа мои методы могут показаться скучными, добавила она, бросив взгляд на стоявший на письменном столе лэптоп. Сделать роман интересным – моя задача. Вот так и работает воображение, насколько я понимаю. Надеюсь, у меня его достаточно. С некоторым сомнением ответила Грэм. Пайн вышла на улицу, направилась к своему внедорожнику и села за руль. Адрес Агнес Ридли она выяснила во время первого разговора с ней. Она жила в нескольких милях от города по пути к старому дому Пайн. Возле дома Агнес Ридли на подъездной дорожке, усыпанной гравием, стоял старый Бьюик, который страшно проржавел, а срок использования номера штата Джорджия истек три года назад. Дом показался Пайн немного знакомым, хотя она не помнила, чтобы когда-либо туда заходила. Ридли оказалась дома и почти сразу ответила на стук Пайн. Она также спросила у нее про синяки, и Пайн вновь сослалась на стену и собственную неловкость. Она последовала за Ридли в гостиную, заставленную громоздкой старой мебелью и множеством хрупких безделушек, занимавших все свободные поверхности. Толстая пятнистая кошка устроилась на ручке потертого дивана и без малейшего интереса посмотрела на Пайн большими блестящими глазами. «Это Бу», — сказала Ридли, указывая на кошку. «Выглядит дружелюбной», — заметила Пайн. Ридли рассмеялась. «Только если все идет, как она хочет», — ответила она. «Выпейте чего-нибудь». Пайн покачала головой и сразу приступила к делу. «Вы помните мужчину по имени Барри Винсент?» Ридли села и приставила палец к подбородку. «Барри Винсент?» Майрон Прингл сказал, что Винсент и мой отец подрались в тот день, когда пропала Мерси. Винсент заявил, что мой отец имел отношение к ее исчезновению. «О, да! Я помню! Барри Винсент! Господи, как давно я не слышала его имени!» Одно время он действительно здесь жил, может быть, даже в городе, но я не уверена. Он работал на шахте? Я ничего о нем не знаю. А вам известно, где он сейчас? Нет, я не совсем уверена, но мне кажется, он покинул город вскоре после ваших родителей. А каким он был? Как долго здесь жил и откуда приехал? Казалось, Ридли поразило такое количество вопросов. «Я... мало что о нем помню, Ли. Он прожил здесь совсем недолго». «У него не было жены и детей». «Ничего такого я не помню. А почему он вас заинтересовал?» «Я просто стараюсь проверить все ниточки. И мне интересно, почему он был настолько уверен, что мой отец имел отношение к исчезновению сестры, что даже устроил с ним драку». «Ну, и у других возникли похожие подозрения». Но только Винсент устроил драку. «Об этом мне ничего не известно. Возможно, вам стоит расспросить Майрона. Если он помнит драку, может быть, он знает о Винсенте больше меня?» «Он следующий в моем списке, но я решила сначала поговорить с вами. Мне предложила Лорен Грэм». «Ну, сожалею, что не смогла вам помочь. Как продвигается расследование?» «Очень медленно».